Такой же рапорт подавался на тех, кого заставали при подозрительных обстоятельствах, чаще всего глубокой ночью, хотя и без правонарушений. РОН предписывалось заполнять сразу на месте, для чего существовали специальные бланки. Полицейским было строжайше наказано собирать о таких людях как можно более подробную информацию, включая полное имя, домашний адрес, род занятий. Подробный словесный портрет, номер транспортного средства, если таковое имелось, а также обстоятельства дела. Большинство из тех, кого полиция просила дать такие данные о себе, шли на это удивительно охотно, особенно когда им сообщали, что ни арест, ни штраф им не грозят. Однако имевшие в прошлом столкновение с законом старались не упоминать об этом. Заполненные бланки РОН полагалось сдавать в полицейское управление, где информацию загружали в компьютер. Одновременно проводилась дополнительная проверка, устранявшая пробелы в криминальном прошлом забывчивых граждан. В полиции Майами система РОН долгое время пользовалась дурной репутацией. Поначалу некоторые патрульные, одержимые желанием выслужиться и получить повышение, Буквально заполонили память компьютера вымышленными ронами. Для заполнения форм имена брали даже с надгробий. Кое-кого удалось схватить за руку. Позорный обман прекратился, однако многие в полиции все еще относились к рапортам с глубоким недоверием. Эйнсли был из их числа. Они просмотрели файлы и имена в них, действуя методом исключения. А оставшиеся кандидатуры добавили к тем двум, что возникли раньше. Когда с этой работой было покончено, Руби распечатала полдюжины экземпляров списка и раздала их. В распечатке значились шестеро. Джеймс, Калхоун, Пол, мужской, белый, кличка Иисусик. Родился 10 октября 1967 года. 180 сантиметров, 90 килограммов. Домашний адрес Майами, 10-я северо-западная улица, 271. На правой стороне груди имеют татуировку в виде креста. Провозглашает близкий конец света, считает себя Христом во втором пришествии, неосторожное убийство, вооруженное ограбление, драки. Карлос Киньонес, пол-мужской, латиноамериканец, кличка Дьяволенок. Родился 17 ноября 69 года, 167 см, 82 кг, крепкого телосложения, домашний адрес Майами, 22 Юго-Западная улица, 2640. Говорит о себе как о единственном подлинном мессии, Проповедники Слова Божия. В прошлом разбойные нападения, изнасилования, ограбления. Эрл Робинсон. Пол мужской, черной расы, кличка «Мститель». Родился 2 августа 64 года. 182 сантиметра, 85 килограммов. Домашний адрес Майами, 65-я северо-западная улица, 1310. 1310 спортивного сложения, бывший боксер-тяжеловес, крайне агрессивен. Проповедует на улицах и площадях, декламирует из Библии, обычно апокалипсис, себя считает ангелом, судящим от Господа. Имеет судимости за вооруженное ограбление, убийство без отягчающих обстоятельств, нападение с применением холодного оружия. Алик Поллайт, Пол мужской. Выходит с Гаити, кличка Мессия. Родился 12 декабря 1969 года. 180 сантиметров, 83 килограмма. Домашний адрес Майами, 65-я, Северо-Восточная улица, 265. Трактует священные писания для всякого, кто согласен слушать. Заявляет, что общается с Богом. Если его слова подвергают сомнению, становится агрессивен. Склонен к насилию, но к суду не привлекался. В Соединенных Штатах Америки проживает с 1993 года. Элрой Дойл. Пол мужской. Белый, кличка Крестоносец. Родился 12 сентября 64 года. 193 сантиметра, 130 килограммов. Домашний адрес Майами, 35-я Северо-Восточная улица, 189, считает себя апостолом, которому известна воля Божья. Проповедует в общественных местах репутация безвредного чудака, подрабатывает шофером.